Глава 63 Вот так, после одной короткой фразы, разъяренная фурия превращается в плаксивую тряпку. Рафаэль приедет, а это означает, что мне будет с кем разделить этот неподъемный груз обвинений и страха совершить ошибку. Только сейчас до меня начинают доходить масштабы катастрофы. Что нашего стройного квартета, привыкшего собираться по пятницам, больше не будет, как не будет моей дружбы с Лианой. Да и Рафаэлю едва ли удастся и дальше приятельствовать с Витей. Известие о нашей взаимной симпатии – это ремейк фильма со старичком Вандамом. Двойной удар, от которого непросто будет оправиться. Самое паршивое, что главная роль в этом трагикомичном боевике негласно отведена именно мне. Я могу сколько угодно считать Рафаэля в равной степени ответственным за случившееся, но уговаривать оставить все как есть Лиана стала именно меня. Да и Витя не слишком трудился держать лицо, предпочитая обвинить меня в развале отношений. Может, женщин потому и прозвали слабым полом, потому что на них проще все скинуть? Тук-тук-тук. Я обреченно закрываю лицо руками. Ну что еще? Агния! Лицо мамы странно прозавело. Взгляд бегает. Там мужчина пришел, в смысле, парень. Парень Лианы хочет тебя увидеть. Я вскакиваю с кровати и торопливо приглаживаю волосы. Черт, Рафаэль уже приехал! Время, проведенное в самобичевании, летит так незаметно. Э, спасибо, мы здесь в комнате поговорим. Бормочу я, протискиваясь в дверной проем. К счастью, мама не комментирует, что разговаривать с чужим мужчиной нужно и стоит на кухне и просто отходит в сторону. Видимо, все еще находится под впечатлением от моей недавней отповеди. Рафаэль успел разуться, так что ничто не мешает ему выжидающий меня разглядывать. «Привет». В его присутствии улыбаться не получается, а вот выглядеть жалко еще как. «Быстро ты. Пойдем?» Продолжая хранить молчание, он идет за мной в спальню и уверенно закрывает дверь. «Рассказывай». В его живом присутствии я еще сильнее ощущаю себя слабохарактерной тряпкой. Мамина критика стала последним гвоздем в прыжку гроба с надписью «Оптимизм». Закрыв лицо руками, со всхлипом выливаю на Рафаэля все то, что меня изводит добрую половину дня. «Мне кажется, что мы все испортили. Лиана приезжала, она все чувствует, не хочет тебя терять. Мне было бы проще, если бы она вела себя как сука и сыпала проклятиями. Но она, блин, осталась Лианой. Просто просила не портить все». Зато Витя орал, как резанный. Я даже не знала, что он так умеет. Вот тебе и ботаник-айтишник. Обвинил меня во всем, даже астму мамы приплел. Рафаэль слушает молча, хмурится. Лиана не ночевала дома. Я написал ей, что надо поговорить, но она не ответила. Я понуро киваю. «Знаю, она у футблогерши была. Мне кажется, она специально уехала, потому что боялась этого разговора. Лиана, к слову, все признала» то, что именно с ее подачи состоялась поездка врозь, и даже то, что с Витей целовалась. Смахнув с щеки выкатившуюся слезу, я смотрю на Рафаэля. Его челюстью плотно сжаты, будто он в бешенстве. «Извини, ты не знал, но у них ничего не было», — добавляю я спешно. «Они вовремя остановились, и от этого я чувствую себя вдвойне ужасно, потому что мы-то этого не сделали». Я опускаю взгляд себе на руки. «Вот и выговорилась, и что дальше?» «И что ты предлагаешь делать?» Медленно произносит Рафаэль после длинной паузы. «Я не знаю». Я шмыгаю носом. «Сейчас мне кажется, что проще оставить все как есть». «То есть мне переехать в кровать к Лиане, а тебе вернуться к Вите? И кому от этого будет хорошо?» «Не знаю». Бормочу я, не представляя, как после всего случившегося смогу жить с Витей. «Двоим так точно». «Но не мне и тебе, так?» Рафаэль пытливо смотрит на меня. «И чем я перед тобой провинился?» «Ничем. Я опускаю глаза, чтобы спрятать вторую волну слез. Ты прекрасен, и член у тебя что надо. Если честно, я уж и сама не понимаю, чего хочу. Вернуться к Вите точно нет. Уговорить Рафаэля вернуться к Лиане против его воли тоже нет. Для этого я слишком психически здорова и недостаточно жертвенна». «Лиана тоже не будет счастлива, если я сделаю над собой усилие и вернусь». С нажимом продолжает Рафаэль, будто прочитав мои мысли. «Она что, инвалид, чтобы жить с ней из жалости?» Я со вздохом качаю головой. «Нет, Лиана красотка. Хрен знает, почему ты на меня позарился». «Ты ничем не хуже». Рафаэль тоже вздыхает и раздраженно теребит волосы, будто злится, что вынужден объяснять очевидные вещи. «Дело вообще не во внешности». Просто бывает так, что щелкает и понимаешь, что вот это твое, твой человек. И после этого все сразу встает на свои места. Становится ясно, чего все это время доставало и почему никак не хотелось развивать отношения дальше. Я слушаю, растерянно раскрыв рот, что он, очевидно, трактует по-своему. «Да знаю, я плохо выражаюсь, но ты просто пойми, жизнь одна. Жалко просирать ее на тех, кто подходит только частично. Это как с запчастями». Есть аналог «Made in Тайвань», который можно подрезать, подпилить, и тогда встанет более-менее и пару лет прослужит. А есть оригинал, который просто подходит. Я всегда топлю за то, чтобы переплатить, но поставить оригинальную запчасть. Порой, если повезет, она и до конца жизни проходит. Если раньше я украдкой стирала слезы, то сейчас откровенно реву. Конечно, я не хочу возвращаться к Вите. Мне просто очень страшно впустую причинять боль близким людям, страшно ошибиться и наломать дров. Если я верно уловила аллегорию, то оригинальная запчасть, за которую так топит Рафаэль, это я. Я говорила, что не знаю, чего хочу. На самом деле, я знала уже в тот момент, когда он спросил номер маминой квартиры. Услышать вот эти слова и убедиться, что этот день был пережит не зря.